Но позавтракать нам не удалось, поскольку из кухни доносились какие-то ужасные звуки. Скрежет и вой, изредка прерываемые ругательствами. Ясно, там работает Василич. Все же при мне он таких выражений не употребляет. Знает, что я их не одобряю. Звуки в кухне прекратились. Василич выглянул в коридор и проговорил. «А, это ты пришла. А я не услышал. Извини, если лишнее слово вырвалось. Просто там кто-то так все с разводкой напортачил, что мне никак не разобраться». Я, конечно, знаю манеру всех мастеров ругать своих предшественников, поэтому промолчала. А Васильевич продолжал. «Главное, там непременно нужен тройной переходник со сгоном на три четверти. А сейчас таких днем с огнем не отыщешь. Их больше не выпускают, если только где старые запасы остались. Это ж такое старье. Еще, наверное, отец твой ставил». «С чем?» — переспросила я. «С каким загоном?» «Не загоном, а сгоном», — поправил меня Васильевич. «Да не бери в голову. Достану как-нибудь». «На крайняк придется к таракану наведаться. У него все найти можно». Я подумала, что ослышалась. «К таракану?» Переспросила на всякий случай. «К какому еще таракану? Что это за таракан такой?» «Да есть тут неподалеку одно заведение. Народ там выпивает и общается. И там же можно достать всякие устаревшие детали и устройства. Детали для ламповых телевизоров, для старых автомашин. И вот такие водопроводные переходники. И где же это заведение находится?» Спросила я, стараясь не выдать свой интерес. Ведь именно там, у таракана, человек, называющий себя Романом, назначил встречу своему подручному, толстому хомяку. «А тебе зачем?» — прищурился Васильевич. «Это «Да так просто любопытно. Раз уж я здесь теперь живу, надо действовать по принципу «люби и знай свой край». А, ну если так. Вообще-то это заведение на углу столярной улицы и токарного переулка. Такой подвальчик небольшой. Но я тебе скажу, что ходить туда женщине лучше не надо». «Там, понимаешь, народ специфический попадается». «Да я и не собираюсь. Что мне там делать?» Отмахнулась я и поскорее ушла в комнату. Запиваю кусок батона водой из бутылки, и я задумалась, идти или не идти мне к этому самому таракану. С одной стороны, лучше бы не ходить, потому что место опасное, раз уж Василич особо это подчеркнул. И адвокат меня предупреждал, чтобы вела себя тихо и не вляпывалась ни в какие неприятности. Прежде я не отличалась авантюрными наклонностями, но сейчас вокруг меня происходили странные и пугающие события, и мне хотелось в них разобраться. Вот я и подумала, что могу найти хоть какой-то ключ к происходящему в заведении у таракана. С другой стороны, следовало туда пойти, чтобы выяснить, наконец, какого черта нужно от меня этим двоим, точнее, Роману, потому что хомяк явно у него только на подхвате и просто выполняет распоряжение». Тут до меня дошло, что и того хулигана, который пристал ко мне по дороге на открытие выставки, несомненно, нанял роман, чтобы со мной познакомиться. Ну да, подразумевалось, что я воспылаю к нему благодарностью после спасения. Так оно и оказалось, кстати. Нет, все-таки какая же я дура. Ничему меня жизнь не научила. Хотя это не так. Кое-чему все-таки научила. А именно, надеяться только на себя, не зависеть ни от кого и ответственность брать на себя только за того, кто никак не может без меня обойтись. В данном случае это Маруся. Уж собака-то точно не предаст и не выгонит меня на улицу. Так что без четверти четыре я уже шла по столярной улице. Маруся я оставила дома, и ее уж точно не пустят ни в какое питейное заведение. Я и насчет себя самой сомневалась, и на всякий случай оделась так, чтобы никто из знакомых меня не узнал. Хотя какие там знакомые в таком-то шалмане? но все таки я нашла в кладовке черную вязаную шапку и мужскую серую куртку. Кажется, еще отец ее носил. Слегка почистила и отправилась на дело, взяв минимум денег и спрятав мобильник в потайной карман. На углу столярной и токарного я увидела ступени, уходящие вниз, и криво прикрепленную над дверью вывеску. Рюмочная «Мужская дружба». Ни про какого таракана на вывеске не было написано, но я проверила адрес и убедилась – что это именно то заведение, о котором говорил Васильевич. При виде этой вывески и стоптанных сотнями ног ступеней мне стало страшновато. Однако я справилась со своим страхом и спустилась по ступеням. Внизу оказалось неожиданно большое помещение с низким сводчатым потолком, наполненное густым табачным дымом и гулом человеческих голосов. За шаткими и грязноватыми столиками по двое, по трое и большими компаниями сидели мужчины среднего возраста. Перед большинством стояли толстые пивные кружки и водочные стопки, а также тарелочки с немудреной закуской, селедка, отварная картошка, соленые огурцы и квашеная капуста. Между столиками сновали разбитные официантки с беспощадно высветленными волосами. В глубине заведения за стойкой возвышался крупный мужик. Длинные усы и маленькие бегающие глазки которого давали понять, что он и есть тот самый таракан, Владыка этого полуподвального мужского клуба. В пивной была дикая жара. Просто как в финской бане. Все посетители сидели за столиками расхристанные. Так что я тут же сняла шапку и расстегнула куртку. «А ты чего сюда пришла?» Осведомилась, окинув меня взглядом, одна из официанток. «Часом дверь не перепутала? Здесь тебе не кружок бальных танцев и не общество цветоводов-любителей». «Ой, не надо было шапку снимать». Впрочем, у этих девиц глаз намётанный, и в такой одежде меня быстро идентифицируют. «Да мне переходник нужен на три четверти», — робко выдала я услышанный от Василича пароль. «А, ну ладно, если переходник, проходи, может, и найдешь, ответила официантка, утратив ко мне интерес, и показала на свободный столик. Я опасливо опустилась на колчаной стул. «Здесь вообще-то не дом культуры», — проговорила та же официантка. «Пришла, нужно заказ сделать». «А у вас кофе есть?» — робко осведомилась я. «Кофе? А как же? Только этих всяких латы и капучины нет. Есть из бачка будешь?» Я никогда не пробовала такой сорт кофе и решила, что им, во всяком случае, не отравишься. «Хорошо, кофе и булочку. Булочки кончились. Есть только пирожки. С мясом, с грибами и с картошкой». Я решила, что из этих трех начинок картошка самая безопасная. Еще отец, помню, научил, когда в школу пошла в первый класс. Он так и сказал. «Запомни, какие начинки в пирожках в школьной столовой безопасные». Картошка, капуста и яблоки. Можно еще, конечно, повидло. Больше никаких пирожков не ешь. Ни с мясом, ни с грибами, ни, упаси бог, с творогом». Мало, конечно, мне от него перепало воспитание, но эти сведения оказались полезными. Официантка выслушала заказ, презрительно поджала губы, но удалилась без возражений. Я передвинула стул подальше в угол и из-под тишка оглядела зал. Как я уже говорила, в зале присутствовали по большей части мужчины разной степени потертости, со следами трудного детства и столь же трудной молодости на лицах. Ни Романа, ни его колоритного подручного здесь пока не было. Официантка довольно быстро вернулась и поставила передо мной граненый стакан с мутной светло-коричневой жидкостью и тарелку с надписью «Общепит», на которой красовались два бесформенных кулинарных изделия, которые при некоторой фантазии можно было считать пирожками. «Рассчитайся сразу», — потребовала официантка и назвала сумму, действительно весьма скромную. Едва она отошла, я попробовала кофе и решила, что погорячилась, подумав, что им нельзя отравиться. Точнее, эту бурую жидкость, которая налита была в стакан, никак нельзя было назвать кофе. Если честно, то у нее и названия это не было. Пирожки пробовать я не стала. Просто постучала одним по столу и убедилась, что им вполне можно забивать гвозди. Тут к моему столику без приглашения подсел низенький мужичок в приплюснутой кепке и с каким-то приплюснутым лицом. Было такое впечатление, что физиономии его в свое время долго гладили утюгом, поскольку даже нос у него не сильно выдавался. «Здорово, хозяйка», — проговорил он жизнерадостно. «Здравствуйте», — отозвалась я, удивленно оглядев его. «Мы что, знакомы?» «Нет, но мне Кристинка сказала, что ты ищешь переходник на три четверти». «Да, только со сгоном», — вспомнила я слова Васильевича. «Можно и со сгоном», — солидно кивнул он. «Ты что, пирожки не будешь?» «За зубы боюсь», — вздохнула я. «А я не боюсь». Он охватил один из пирожков и откусил от него половину. «Значит, со сгоном», — повторил он, проживав пирожок. «Будет тебе со сгоном». «Три четверти со сгоном — это пятьдесят Тебе по старой дружбе уступлю за сорок». Тут я краем глаза заметила, что в зал вошел хомяк. Он был такой толстый, что даже в просторном зале стало тесновато. Или мне так показалось? Я поскорее пригнулась, чтобы он меня не заметил. «Что, дорого?» — по-своему понял мои телодвижения собеседник. «Ну, можно и скинуть пару рублей. Правда, это будет уже мне в убыток. Но ради старой дружбы. что Что-то я не помню, когда мы с ним подружились. Но пока я решила промолчать. «Ты мне только скажи, хозяйка, какой конкретный переходник тебе требуется? Папа-мама или...» «Как это папа-мама?» «Ох, трудно с вами, с женщинами. Простых вещей не понимаете. Ну вот погоди, я тебя нарисую». Он достал из кармана потертый блокнот и огрызок карандаша, нарисовал на листке трубу с резьбой и стал мне что-то объяснять. Я слушала его в полухо и в то же время следила за хомяком. Тот тем временем подозрительно оглядывал зал и как раз повернулся в мою сторону. Я пригнулась еще ниже, и, чтобы это выглядело не так подозрительно, взяла у своего собеседника карандаш и принялась наспех набрасывать его портрет. Не помню, кажется, я уже говорила, что у меня с детства очень хорошая память на лица, и лучше всего мне всегда удавались карандашные портреты. Когда в пятом классе мама привела меня в художественную школу, я принесла целую папку рисунков. Именно рисунков. Я так и сказала директору Леониде Павловне, которая всегда сама принимала новых учеников, Я рисую только карандашом и преимущественно людей. Ну, еще домашних животных иногда. Леонида Павловна тогда только усмехнулась, и меня посадили рядом с Мишкой Бобриком, который покладисто рисовал все, что велят, лишь бы давали краски и кисти. Так что со временем я тоже полюбила писать красками, но карандаш люблю до сих пор. Вот и сейчас я буквально несколькими штрихами набросала портрет своего визави. Плоское, словно приплюснутое лицо, глубоко посаженные глаза — надвинутую на лоб кепку. «Ну-ка дай посмотреть». Нужичок протянул руку, взглянул на рисунок и протянул. «Так это же не переходник, это же я». «А что, похож?» Он довольно ухмыльнулся. «Меня тут как-то Мишка нарисовал. Так у тебя лучше получилось». «Мишка?» – переспросила я. «Какой Мишка? Бобрик, что ли?» «Он самый, а ты его никак знаешь?» – расцвел мой собеседник. «Еще бы, можно сказать, лучший друг. В школе вместе с ним учились». Я нисколько не удивилась такому совпадению. Мишка Бобрик всю жизнь в этом районе прожил. Все здесь его знают, и он со всеми водит дружбу. «О как! Чего ж ты сразу мне не сказала? Если Бобрик твой друган, так я тебе скидку сделаю, как родной. Бобрик здесь в авторитете, его здесь уважают». Я краем глаза следила за хомяком и, как могла, пряталась за собеседником. Он, наконец, заметил мои маневры и проговорил. «Ты чего, подруга, кривляешься? Прячешься, что ли, от кого?» «Ну да, прячусь», — прошипела я. «Вон, видишь, толстый мужик за тем столиком. Это мой бывший». «Вон тот?» — мой визави покосился на хомяка. «Ну и мордень. И как тебя угораздило?» «Сама не понимаю», — притворно вздохнула я. «Знаешь, как говорят, любовь зла, полюбишь и козла». «Насчет козла твоя, правда. Сразу видать козел. Значит, переходник на три четверти тебе не нужен?» «Не нужен». «Так я и подумал. А чего ты за ним следишь-то? А мне интересно, на кого он меня променял». Ну, это ты зря. Забудь. Не получается. Я снова вздохнула. Я вот что подумала. Раз уж у нас с тобой такой душевный разговор пошел, давай хоть познакомимся. Я вот, к примеру, Леха. А я Ка Калерия. Я чуть было не назвала свое настоящее имя, но на полпути передумала. Ни к чему это. Красивое имя, одобрил мой собеседник. И редкое. Что-то в нем есть такое историческое. Калерия, кавалерия. А уменьшительное, как Каля, можно и Каля. «Так вот, что я тебе скажу, Калечка. Что было, то прошло. Расстались и забудь, как поется в песне. Разошлись, как в море корабли. И незачем за ним следить, только душу травить. Тем более он здесь вообще не с бабой встречается». И правда, как раз в это время к столу хомяка подошел Роман. Сегодня он был не в модном пальто, а в неприметной серо-бурой курточке. Должно быть, чтобы не выделяться среди здешней неказистой публики. Но это длинное лицо и стильную трехдневную щетину я узнала бы в любом прикиде. Вот это тот самый и есть, который моего бывшего постоянно с толку сбивал. На меня ему наговаривал. Тебе, говорит, не такая совершенно женщина нужна. Ты, говорит, мужик из себя видный, представительный за тебя любая пойдет, а ты с этой, ну не буду уточнять, какой, все воландаешься. Время свое тратишь. Тут я так вошла в роль, что очень удачно всхлипнула, так что Леха расчувствовался и погладил меня по руке. «Ты это... Не рви себе душу. Он того не стоит. А ты даже очень ничего. Вот бы послушать, о чем они между собой говорят». Я поскорее сменила тему. «Послушать это можно. Даже не так уж и трудно. Правда, что ли?» «Правда. Я здесь ремонт делала. Так что все ходы и выходы досконально знаю. Но вот только нужно ли тебе это?» «Нужно, Лёха, нужно. Ну, твое дело. Ты ведь с Кристинкой расплатилась?» «Да, она сразу у меня деньги взяла». «Правильно, здесь такой порядок, а то некоторые норовят свинять, не расплатившись. Раз так, то пошли. Я тебя отведу туда, где все можно услышать». Он поднялся из-за стола и повел меня к двери, на которой было написано классическое «посторонним вдох запрещен». Именно так. Не вход, а вдох. Видимо, тот, кто писал эту табличку, перепутал порядок букв, а изменить руки не дошли. Когда мы уже подошли к этой двери, давишняя официантка Кристина, как я теперь знала, окликнула моего провожатого. «Ты куда это, Леха?» Меня она принципиально не заметила. «Да вот хозяйке переходник нужен на три четверти, а у меня такие в кладовке лежат». «А, переходник!» — протянула Кристина. «Тогда ладно». Мы вошли в узкий темный коридор, по стенам которого тянулись разноцветные провода и трубы. По этому коридору ушли недолго. Наконец Леха остановился перед железной коробкой распределительного щитка. К моему удивлению, он сдвинул этот щиток в сторону, и я увидела за ним неприметную металлическую дверцу. Леха повернул ручку и открыл эту дверь. За ней обнаружилась ржавая железная лесенка. По этой лесенке мы поднялись на десяток ступеней и оказались в небольшой квадратной комнатке, по стенам которой были навешаны полки с коробками и ящиками. «Вот тут, значит, моя личная секретная кладовка», — гордо сообщил Леха. «Тут у меня все имеется. И переходники разные, хоть на полдюйма, хоть на три четверти, и тройники». И прочие, извиняюсь за выражение, фитинги. Но тебе это все без надобности. «Точно. Ты ведь говорил, что здесь можно подслушать, о чем мой бывший со своим приятелем разговаривает». «Точно, говорил. А значит, так оно и есть. Потому что Леха за свои слова отвечает». Он почесал в затылке, приподняв для этого свою кепку, и направился в угол кладовки. Там по стене проходили несколько металлических труб. Рядом на полке лежала металлическая воронка. «Это что такое?» Показала я на воронку. Слуховой аппарат. Такие делали в прошлом веке. Или чего он? Твой бывший за седьмым столиком сидит, ведь так? Вот в этом я не разбираюсь. Точно за седьмым. А седьмой? Он вот тут. Лёха пересчитал трубы, выбрал одну из них, приставил к ней узкий конец воронки и поманил меня. «Ну, слушай». Я прижала раструп труб воронки к уфу и тут же услышала гнусавый тягучий голос. «Я-то в советские времена... О, я тогда доцентом был». Слово «доцент» неизвестный произнес с ударением на первый слог. «На кафедре этого. Материального историзма. Во как! По тем временам это самый наиглавнейший предмет был. Не читая всяким физикам, химикам, математикам». «Это не он», — прошептала я лёхи «Не может быть», — отмахнулся тот. «Твой бывший за седьмым столиком сидит, так? И, кстати, ты зря шепчешь. Это ты их слышишь, а не они тебя». Я снова прислушалась. Теперь звучал другой голос, сухой, как воронье карканье. «Доцентом это хорошо. А я сам, бери выше. Главным аллигатором работал». «Кем?» «Говорю тебе, аллигатором. Болото осушал, пустыни, наоборот. То есть сам-то не осушал, я только команды давал, в соответствии с распоряжениями вышестоящих организаций. Эту реку на юг, ту, наоборот, на север». «Так это ты, наверное, ирригатором был. А я что говорю?» «А вот те распоряжения, которые тебе спускали, они как раз были на основе материального историзма, который я на своей кафедре преподавал. Так что как ни крути, а я главнее был». «Дальше слушать я не стала». «Точно не тот», — проговорила я. «Там какой-то доцент, с ирригатором разговаривают». «А, так это Петрович с Артурычем. Они всегда за восьмым столиком. Друг перед другом меряются, кто в прежние времена круче был». «Значит, я обсчитался». Леха снова подошел к трубам, еще раз пересчитал их, что-то шепчая и старательно загибая пальцы. И опять протянул мне воронку, показывая на другую трубу. «Вот теперь точно. Теперь я правильно посчитал. Можешь слушать своего бывшего». Я опять прижал раструб воронки к уху. Теперь я услышала голос Романа, и на этот раз я его сразу безошибочно узнала. «Мне эти рисунки непременно нужны», — говорил он, — «прямо кровь из носу. Мне же нужно точно знать расстояние от дерева до крыльца». «Дерево, вот оно. А где было крыльцо?» «Так на картине же все видно. Все да не все. Думаешь, у нее там точное расстояние указано, да? Масштаб 1 к 10? Художники эти. Да она вообще могла все переврать, изобразить покрасивее. А рисунки предварительные, то есть этюды. Эти поточнее будут, поскольку там только нарисовать нужно что и как, а уж потом картину писать. Сказано «17 шагов от дерева в сторону крыльца, затем два шага вправо. Там оно и спрятано». «Ну, тебе, конечно, виднее», — хмыкнул второй голос. «Ты у нас в искусстве разбираешься». «А ты, хомяк, слишком много лишнего болтаешь. Твое дело — достать рисунки, а с остальными я как-нибудь сам разберусь». «И еще твое дело было — провернуть все незаметно, чтобы та баба ничего не заподозрила, а то приперся под видом инспектора. Она тебя запомнила, и теперь будет осторожнее». «Тогда придумай, как ее из дому выманить. Да там еще и этот мастер ошивается все время». «Вот именно. Ну же, придумал. Для того тебя и звал». Значит, слушай внимательно и запоминай. Завтра этому мастеру, как его, Василич, ага, этому Василичу позвонят. То есть уже сегодня позвонят и скажут завтра приехать на бывшую работу в бухгалтерию. Якобы ему там какие-то деньги не доплатили. работал он на другом конце города. Так что если сказать, чтобы приезжал к десяти утра, то он в половине девятого уедет. Пока туда-сюда, раньше двенадцати не вернется. Так что за это время ты успеешь рисунки найти. Они у нее на антресолях находятся. Я это выяснил. Услышав такое, я от злости топнула ногой. «Ну надо же!» И такое сумел этот мерзавец выяснить. «Да что такое со мной? Для чего я все ему выболтала?» «А баба эта где будет находиться?» «Сам сказал, чтобы я ее не трогал. А то потом неприятности не оберешься». «Не парься. Ее я беру на себя. Приглашу куда-нибудь позавтракать. И все дела». «А собака?» «Собака здоровая. Еще лай поднимет». «Собачку тоже приглашу. Есть у меня на примете одно кафе. Там с собаками пускают. Короче, за три часа справишься. Больше я ее задержать не смогу». «Что так? Ты вроде к бабам свой особый подход имеешь. Или она не поддается?» «Не твое дело». Огрызнулся Роман, а я подумала. «Какой это у него особенный подход? Гипнотизирует он женщину, что ли? Да не может такого быть». «Между прочим, кажется, я ее тут видел». После некоторого молчания заявил хомяк. «Тут? Когда? Перед самым твоим приходом. Точно?» «Ну, она, конечно, вырядилась, как чучело, и шифровалась, как шпион, но вроде она...» «У меня глаз приметливый. Я хоть с ней кофе не распивал, зато там, в квартире, хорошо разглядел». «Точно?» — с недоверием спросил Роман. «Ничего не путаешь? И где же она сейчас?» «Где-то здесь ошивается. Во всяком случае, не выходила. За дверью я следил». Я испугалась и выронила слуховую трубку. Она с громким дребезжанием покатилась по полу. «Ты чего?» — удивленно спросил Лёха. «Заметил он меня». «Кто бывший? А кто же еще?» Заметила, вида не показал, скотина. Лёшенька, будь с другом. Выведи меня отсюда как-нибудь иначе, чтобы не через зал. Есть здесь другой выход». «Как-нибудь. Таракан, мужчина обстоятельный. Калач тертый. Он непременно делает не меньше двух запасных ходов». «И все ходы хитрые, с несколькими степенями защиты». «Так ты меня выведешь?» «Конечно, выведу. Ты же Мишки Бобрик, подруга. Да еще такой хороший портрет мне нарисовала». Мы вышли из кладовки в прежний коридор с проводами и трубами, но на этот раз пошли в другую сторону. Так мы шли несколько минут. Вдруг Леха схватил меня за локоть. «Осторожно!» Впереди коридор оборвался. Там была глубокая шахта, на дне которой плескалась вода. Дальше, за жерлом шахты, коридор продолжался, но никакого моста перед нами не было, а перепрыгнуть в шахту я бы ни за что не решилась, да и не смогла бы при всем желании. Вот первое препятствие, так сказать». «Первая ступень защиты на этом маршруте», — гордо сообщил мой провожатый. «И что теперь?» — спросила я, испуганно попятившись. «Теперь положись на Леху. Он огляделся, отцепил от стены толстый канат с узлами, потянул его к нам. «Теперь крепко цепляйся за этот канат. Ты что, серьезно? Еще как серьезно. Я боязливо ухватилась за канат, обхватила его ногами, упершись в узел. При этом я вспомнила школьные уроки физкультуры, где часто приходилось лазить по канату. Только там под ногами не было пропасти. Внизу были сложены маты. Кстати, мне это лаза не давалась легко. Физрук говорил, что у меня сильные руки. «Держишься?» – спросил Лёха. «Держусь», – пропыхтела я, понадеявшись, что физрук в свое время не ошибся насчет моих рук. Лёха оттянул канат подальше от края шахты, разбежался и изо всех сил толкнул меня вперед. Я перелетела через шахту и уже как маятник качнулась обратно, Но успела вовремя отцепиться от каната и спрыгнула на землю. Теперь я была на другой стороне провала. «Толкни канат обратно!» — крикнул мне Леха. Я так же, как он, оттянула канат как можно дальше от шахты и толкнула его. Канат перелетел через пропасть. Леха поймал его и через полминуты уже стоял рядом со мной. «Ну вот, первое препятствие преодолели», — сказал он удовлетворенно. «Пошли дальше». Мы еще какое-то время шли по коридору, как вдруг он повернул под прямым углом. Мы завернули за угол, и тут коридор удивительным образом изменился. Теперь здесь не было никаких труб и кабелей, вместо них по обеим сторонам коридора до самого потолка тянулись бесчисленные ряды полок, заставленных картонными папками. И этот коридор то и дело делился и расходился в стороны. «Что это такое?» – удивленно спросила я. «Архив городского коммунального хозяйства». «Здесь, если не знаешь правильного маршрута, непременно заблудишься». «Одного стажера послали сюда за справкой, а он потерял бумажку с маршрутом». «Так его три месяца потом искали». «Представляю, в каком виде его нашли». «Меня передернуло. Тут, небось, крысы есть». «Думаешь, он от голода умер?» – рассмеялся Лёха. «Да ничего подобного. Одичал только маленько». «Поизорвался здорово. Разговаривать разучился». «А что же он все это время ел и пил?» «Ну, кран с водой где-то тут есть. Без этого нельзя». Пожарники не позволили бы. А насчет еды как-то он невнятно объяснял. Дескать, святым духом питался. Богу молился. Правда, что ли? Уж не знаю. А только тогда сразу уволился он. Да еще компенсацию потребовал. Грозился в суд подать. Ничего ему, кстати, не дали. Только зарплату выплатили за три месяца. Да и выгнали от греха. Свинство какое. Ну да. Леха хитро прищурился. Только время прошло. Недели две всего. И вдруг банк ограбили. Какой еще банк? «А тут банк есть небольшой, в паре кварталов всего. А по подвалам можно быстро дойти. Банк хоть и небольшой, но денежки в хранилище были. Хранилище в подвале». «Так там, небось, все замуровано, двери стальные, сигнализация, муха не прилетит». «Ага, они в банке тоже так думали», – усмехнулся Леха. «Ну и приходят утром, хранилище открывают, а там пусто. Подвалы, а не знаешь, дело такое. Кто целью задастся, выход всегда найдет. И вход, кстати, тоже». Так что стажёра этого потом искала полиция, да не нашла. Исчез с концами и с деньгами. И пойдем ка мы, а то заблудимся. А у тебя есть такая бумажка, где выход указан? Я у таракана узнал шифр, по которому отсюда можно выйти. Стишок такой». Он наморщил лоб и начал декламировать. «Раз услышал бедный обессинец, что далеко на севере, в Каире, занзибарские девушки пляшут». Он замолчал и стал присматриваться к стеллажам, что-то тихо бормоча под нос и загибая пальцы. Наконец он оживился. Ага, вот отсюда надо начинать. Раз услышал, вот оно, «Р». Теперь «А», потом «З». Бедный начинается на «Б». Значит, теперь сюда, налево, теперь «Е». E. Как там дальше? Обесинец. Кто такой Обесинец? А, черт, неважно, знать бы только, как он пишется. Через «А», подсказала я. Лёха шел от стеллажа к стеллажу, вормочав полголоса стихотворение и сверяя с ним буквы на полках. «По такой системе мы шли минуту за минутой, лавируя между стеллажами с папками, сворачивая в извилистые проходы, и, наконец, увидели впереди железную дверь с привинченной к ней табличкой «Аварийный выход». «Ага, вот она, дверь!» — обрадовался Лёха. «Вышли». «По чесноку я в какой-то момент забыл, что там дальше в этом стишке. Думал, всё, заблудимся и будем здесь ходить до следующего лета». «Ну нет, как-то все же вышли». Он поковырял в замке, открыл дверь, и мы вышли из архива. Радость моя была преждевременной. Мы оказались в еще одном мрачном и сыром коридоре. А теперь мы где? И когда, наконец, выйдем на воздух? «Не дрейф, теперь скоро», — успокоил меня Леха и напомнил. «Ты ведь сама меня попросила вывести тебя другим путем. Но я же не знала, какой это будет сложный путь». «Да ладно», — говорю тебе, «теперь уже недолго осталось. Всего одна степень защиты». Мы прошли еще немного, и перед нами оказался странный предмет, перегородивший коридор. Приглядевшись к нему, я поняла, что это грубо раскрашенная детская игрушечная лошадь, только большая, вроде тех, которые едут по кругу на каруселях в парке. «Это еще что такое?» — спросила я удивленно. Она что это похоже?» «На лошадь с карусели?» «Она и есть. Но дальше пути нет. Это следующая степень защиты. Главное, не бойся и садись верхом на лошадь. И Леха вскарабкался на лошадь, показывая мне пример. «Садись за мной и крепко держись». Я с опаской вскарабкалась на деревянную лошадь, уселась за спиной у Лехи и взялась за его пояс. «Держишься?» — спросил Леха, покосившись на меня. Я в ответ только кивнула. «Но, пошла!» — крикнул он. И тут же где-то у меня над головой заиграла жизнерадостная музыка. Под потолком загорелись разноцветные фонарики, и деревянная лошадь медленно поплыла по кругу, Как будто какой-то невидимый человек включил мотор карусели. Лошадь ехала, казалось, прямо в стену, но часть стены тоже пришла в движение, и вскоре мы плыли над глубоким провалом, дно которого терялось в темной глубине. Теперь нам были видны остальные части огромной карусели. Там были слоны и носороги, огромные лебеди с широко распахнутыми крыльями, ярко раскрашенные открытые автомобили и кареты. «Держись крепче и не смотри вниз!» — крикнул Леха. Я и так крепко держалась за него и вниз не смотрела, боялась. Карусель описала половину круга. Под нами снова оказалась твердая почва, и Лёха крикнул «Стой! Тпру!». Карусель еще немного проплыла и остановилась. «Слезай!» — скомандовал мой проводник. Ему не пришлось повторять дважды. Я соскочила с лошади и невольно схватилась за стену. Ноги меня еле держали. «Ох, больше здесь не будет таких сюрпризов». «Да нет, считай, уже пришли. Совсем немного осталось». И он решительно двинулся вперед. Пройдя несколько шагов, я не выдержала и спросила. «Послушай, а кто это все устроил? Ну, вот это карусель и все эти степени защиты?» Леха повернулся ко мне и прижал палец к губам. Сс! здесь об этом лучше не говорить. Плохая примета. Вообще-то я не знаю, она уже давно тут была. Эти подвалы, знаешь ли, дело темное. Много всего тут есть». Я пожала плечами и пошла дальше. Но через некоторое время Леха остановился, попятился, и снова прижал к кубам грязный палец. «Что такое?» — спросила я его шепотом. Вместо ответа он поманил меня. Перед ним был поворот коридора, из-за которого доносились приглушенные голоса. Я прислушалась. «Я тебе заплатил за прошлую партию», — говорил один голос, низкий и басовый, как гудение огромного шмеля. «Никаких проблем не было. Не знаю, чего ты от меня хочешь». «На этот раз цена будет выше», — отвечал ему другой голос, показавшийся мне смутно знакомым. Говорила уже, что плохо различаю голоса. Вот со зрительной памятью у меня все в полном порядке. «Это с какого перепугу?» – прогудел шмель. «Это плата за риск. К нам полиция наведалась. Вынюхивает, высматривает, всюду сует нос. Ты же говорил, что твоя схема супернадежная. Комар носу не подточит». «Так оно и есть. Но какая-то зараза ночью проникла к нам. Главное, непонятно зачем. Картину какую-то украли. Черт знает что. Ей цена-то грош. И то в базарный день». А вот кому-то понадобилось. — А я-то при чем? — прокудел шмель. — Ты, может, и не при чем, но у меня расходы выросли. И опять же, риск стоит денег. А товар у меня первый сорт, так что покупателя всегда найду. Голос был определенно знакомый, и я не выдержала, осторожно выглянула из-за угла. За поворотом коридора, в нескольких метрах от нас, разговаривали два человека. Один из них — высокий, подтянутый мужчина с коротко стриженными черными волосами и аккуратной бородкой в черном кожаном плаще. А второй, второго я сразу узнала и поняла, почему его голос показался мне знакомым. Я почти не удивилась, потому что предполагала нечто подобное, услышав, что речь идет о краденной картине. Это был невысокий, хлипкий мужичок неопределенного возраста, с завязанными в хвост седоватыми волосами. Тот самый неказистый мужичок, который был на подхвате у Миланы, хозяйки галереи, куда привел меня Мишка Бобрик. Видимо, в недобрый час привел. Только теперь он не казался таким хлипким и незначительным, как в галерее. То есть он не стал ни выше, ни шире в плечах, но теперь от него исходило ощущение опасной силы. И его рослый собеседник явно чувствовал эту силу и относился к ней с опасливым уважением. «Ладно, на этот раз пусть будет по-твоему», — проговорил он нехотя. «Товар у тебя действительно первоклассный. Но если ты снова будешь поднимать цену, придется искать другого поставщика. Ищи, ищи, и все равно не найдешь». Мужчина из галереи ухмыльнулся, и его улыбка напоминала хищный оскал. «Значит, договорились?» «Ну да». Мужчина из галереи протянул своему собеседнику плоский чемоданчик. «Деньги переведешь завтра. Как всегда. Кстати, где ты держишь картины, которые покупаешь? Где? В гараже? Где еще эту мазню держать? Вот тут ты не прав. Перевесь их в дом, на самое видное место. Это еще зачем? Они мне будут на нервы действовать. Все равно перевесь. Потерпишь. «Чего ради?» «Ради своей и моей безопасности. Я же тебе говорил, что у нас в галерее полиция рыщет. И там капитан такой въедливый. Начал копаться в наших продажах. Как бы он на тебя не вышел. Если узнает, что ты такие дорогие картины держишь в гараже, может что-нибудь заподозрить. Тебе это нужно? Ты же сказал, что ко мне никто не прикопается. Сказал, что по документам картины приобрел анонимный покупатель. По документам так и есть», — неохотно подтвердил человек из галереи. Но если тот полицейский серьезно вцепится в это дело, мне придется назвать имя настоящего покупателя. Черт, мы же договаривались. Договаривались, договаривались. Да не бойся ты, тебе это ничем не грозит. Ну, увидит он картины и успокоится. А вот если он их не увидит, тогда могут возникнуть вопросы. Картины мои, где хочу, там и держу. Сперва они мне нравились, а потом надоели. Я их убрал с глаз долой. Все, конечно, так. Но лучше, чтобы у него никаких вопросов вообще не возникало. Тут человек с бородкой опасливо оглянулся, словно почувствовал мой взгляд. К счастью, я успела попятиться и спрятаться за углом. «Что ты вертишься?» – спросил мужчина из галереи. Что-то мне почудилось, что на меня кто-то смотрит. Может, поменяем место встречи? Это ты зря. Это место самое надежное. Здесь нас никто не выследит. А вот менять место ни с того ни с сего – плохая идея. На новом месте как раз можно спалиться. Ну ладно, мы уже обо всем договорились. Товар ты мне передал. Так что пора закругляться. Пора. Завтра переведешь деньги. Ясное дело. И вот еще что. Бородатый помедлил немного, вроде бы в раздумьях. Потом решился. Мне срочно нужна еще одна партия. И до следующей недели ждать не могу. Ну, это против нашей договоренности. Протянул его собеседник. И тогда цена будет выше. Согласен. Ну, тогда на этом же месте послезавтра. С этими словами человек из галереи шагнул в сторону. И тут же непостижимым образом исчез, словно слился с сырой бетонной стеной. Его собеседник тихо выругался и зашагал прочь. Лёха немного вышел и повернулся ко мне. «Надо же, какие-то деловые на это место вышли. Такое было место приличное, надежное. Никого из посторонних здесь никогда не было. И вот на тебе. А что это у тебя такой взгляд странный? Или ты кого-то из них узнала?» «Узнала», — проговорила я. «Надо же, какие у тебя знакомства опасные!» «Да не то чтобы знакомства. А нам вообще-то еще долго по этому подземелью шляться. У меня уже зуб на зуб не попадает». Мне и в самом деле начался озноб от холода и сырости подземного коридора. «Смотри, не простудись. А то хочешь, я тебе немножко бальзаму плесну. Хорошая вещь. Главное, отлично согревает». С этими словами он достал из-за пазухи зеленую металлическую фляжку и протянул мне. «На, глотни, только осторожно». Я машинально взяла у него фляжку, открутила крышку, поднесла фляжку к губам. Мысли мои были заняты тем, что я только что услышала. Что же за дела крутит в галерее этот неказистый мужичок? По документам продает картины за большие деньги. Художникам платят копейки. Впрочем, покупателям эти картины тоже не нужны. За этими мыслями я сделала глоток. И из глаз у меня посыпались искры. В голове произошло короткое замыкание. Воздух перестал поступать в легкие. Я разинула рот и безуспешно пыталась вдохнуть. Леха испуганно вскрикнул. Изо всех сил ударил меня кулаком по спине. Я закашлялась и кое-как отдышалась. Из глаз у меня потекли слезы. «Я ж тебе говорил, глотай осторожно!» Виноватым тоном бормотал Лёха. «Ух, что же это за бальзам такой убийственный!» Прилепитал я, когда ко мне хотя бы частично вернулся дар речи. «Ну, мой личный рецепт!» С гордостью ответил мой провожатый. «Сперва настаиваю его, значит, на корне сельдерея. Потом на чесноке и еловых шишках. После добавляю настои перечной мяты. Ну и красного перца побольше. В нем вся сила». «Да, перца ты не пожалел. Ну, ты теперь точно не простудишься». Дальше мы шли недолго и остановились возле заржавленной железной лесенки, которая вела наверх. Причем там не было ни дверцы, ни люка. «Поднатужься», — посоветовал Леха. «Недолго уже осталось. Конец близок». «Верно, что мой конец близок», — вздохнула я и полезла наверх. «А что мне оставалось? Лесенка была ржавая, но мне уже было все равно». Тем более, что, как чувствовала, оделась в старье, которое теперь сгодится только на помойку. Леха осторожно провел рукой по стене, и тут же перед нами открылась маленькая такая железная дверца, которую не видно было снизу. Мы оказались в небольшом круглом помещении, в центре которого стоял раскуроченный железный не то шкаф, не то большой ящик. Из него свисали провода. «Осторожней тут», — предупредил Леха. «Эта подстанция старая. Вроде бы должна быть обесточена, но кто ее знает?» Так что ты провода не трогай и не наступай на них. Да больно надо. Из этой подстанции мы открыто вышли через дверь, которая даже заперта не была. Замок болтался просто для виду. Там был жутко запущенный темный двор, с одной стороны огороженный забором, с другой была просто глухая кирпичная стена, а с третьей дом, который смотрел на нас мертвыми провалами окон, из чего я сделала вывод, что он нежилой. Мы вышли через арку и попали в тот самый двор, где была дорожка, вымощенная желтым кирпичом. Опять эта чертова галерея. Вот уж не в добрый час я решила выставить тут свою картину. К счастью, мы никого не встретили. Только тот самый дядечка, который делал рамы для картин, сейчас подправлял дверь галереи. Ну да, он тут на все руки мастер. Мы сердечно распрощались с Лехой и отправились каждый по своим делам. Я побежала домой, от души надеясь не встретить больше никого из знакомых. Вот странное дело. Вроде бы живу я здесь всего недели три. А знакомых появилось множество. «Да еще таких, что не всякому и обрадуешься при встрече». «Значит, Милана вовсе не хозяйка в своей галерее». «То есть формально галерея записана на нее, а рулит там всем вот этот тип с хвостом?» «Организовал дело отлично». «Значит, Милана продает картины задорого. Хотя только по документам. Авторам картин же она дает жалкие гроши, да они и тому рады и никогда в жизни не станут проверять, что там у нее в документах значится». «Если было бы по-другому...» Мишка бы мне сказал, ему скрывать нечего. А на самом деле этот тип с хвостом продает тому мужику что-то другое. И как бы узнать, что находится в том чемоданчике? Да тут думать нечего, ясно. Наркотики. Этот мужик, наверное, на виду находится. Ему к своей особе внимания привлекать никак нельзя. А так все, казалось бы, просто и ясно. Покупает человек картины современных художников». «Ну и что, что они неизвестные? Когда морозовые и Щукина в девятнадцатом веке работы импрессионистов покупали, их тоже мало ценили. Так что этот тип в полной безопасности находится. Все у него схвачено». Все было так, пока Роман с Хомяком не украли мою картину. Теперь там полиция вертится. Капитан Серов каждый день заходит. Всюду свой нос сует. Вот этот с хвостом Милану едва не побил. Я сама видела. И что мне делать в этой ситуации? Рассказать капитану Серову? Ну, во-первых, нет у меня никаких доказательств. Только подслушанный разговор. Имени того мужика, что покупает картины, я не знаю. И если начнется разбирательство, то он от всего отмажется. У него деньги есть на адвокатов. А вот Мишка с товарищами мне спасибо не скажут. Начнут их таскать на допросы, отнимут даже те небольшие деньги. Скажут, что они незаконные. В общем, неприятности огребут ребята выше крыши. Да еще и меня к ним тоже приплетут, раз картина моя на выставке была. «Говорил же мне адвокат, чтобы вела себя тихо. Ни в коем случае не попадала в поле зрения полиции. И вот, пожалуйста, как узнает мой муженек, бывший. А он обязательно узнает. Небось, кучу адвокатов нанял, чтобы меня без средств оставить. Так сразу возрадуется, объявит меня воровкой и мошенницей. Ох, ну за что мне это все?»